Книга четвертая. «Шторм на море. Я иду». Октябрь 2006 года. Она часто размышляет, что способно удерживать человека так высоко в небе. Откуда этот онтологический клей? Что там такое вверху, в этом пугающе одиноком силуэте, в темной черточке на фоне неба, в соломенные фигурке, затерянной в необозримо большом пространстве. Угол горизонта. Еле заметная нить, соединяющая края зданий. Тонкий шест в руках канатоходца. Безбрежная пустота вокруг. Фотография сделана в тот самый день, когда ее мать погибла в автокатастрофе. Лишь одна из причин, заставившая ее привязаться к снимку. Простой факт, что в тот день кто-то мог запечатлеть подобную красоту. Она увидела надорванную, слегка пожелтевшую карточку в Сан-Франциско четыре года назад на распродаже чьих-то пожитков. На самом дне коробки с фотографиями. Мир не устает преподносить свои маленькие сюрпризы. Она купила снимок, вставила в рамку и с тех пор брала с собой, перебираясь из одной гостиницы в другую. Человек застыл посреди неба, в то время как самолет будто ныряет в угол небоскреба. Один мимолетный фрагмент истории, породнившийся с другим. Словно идущий по канату человек... Как-то предвидел грядущее событие. Столкновение времени и истории. Кульминационный момент репортажей. Мы ждем взрыва, но его всё нет. Самолет благополучно пролетает мимо. Канатоходец добирается до конца проволоки. Мироздание не разваливается на части. Ей кажется, что на снимке сохранен устойчивый, неприходящий момент – Одинокий человек на шкале истории, еще способный творить мифы, несмотря на все прочие обстоятельства. Фотография стала одной из самых дорогих её сердцу вещиц. Без нее чемодан не казался собранным, не желал закрываться, в нем словно не хватало чего-то важного». Куда бы ни ехала, она непременно укладывала бережно завернутый в упаковочную бумагу снимок вместе с прочими памятными вещами — ниткой жемчуга, локоном волос сестры. В очереди к пункту досмотра багажа в аэропорту Литл-Рока она стояла за мужчиной в джинсах и потертой кожаной куртке. Он был по-своему красив в своей бесцеремонной небрежности. Тридцать с гаком или все сорок, на пять-шесть лет старше ее самой. Пружинит шаг, она подступила поближе, ярлычок на дорожной сумке «Врачи без границ». Примечание. Неправительственная международная организация по оказанию медицинской помощи людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, основана в 1971 году. Конец примечания. Сотрудник службы безопасности хмурится, разглядывая его паспорт. Вы везете с собой какие-либо жидкости, сэр? Только 8 пинт. Прошу прощения, сэр. 8 пинт крови. Не думай, что они прольются. Мужчина стучит себя в грудь, и она смеется. По выгору ясно, что это тип итальянец. Окончание слов восторженно растянутое. Он оборачивается с улыбкой, но охранник аэропорта отступает на шаг, внимательно оглядывает его, словно картину в музее, а после говорит «Сэр, пожалуйста...» «Выйдите из очереди». «Простите?» «Выйдите из очереди, пожалуйста. Сейчас же». Еще двое охранников подплывают ближе. «Послушайте, я просто пошутил», — говорит итальянец. «Сэр, пожалуйста, следуйте за нами». «Это шутка», — оправдывается тот. Его выталкивают в сторону в направлении офиса. «Я врач». «Я просто пошутил. Насчет перевозки 8 пинт крови, всего-навсего. Шутка! Неудачная шутка, и все!» Он сплескивает руками от досады, и охранник немедленно заламывает одну руку ему за спину, толкает в офис, и дверь закрывается за ними, громко хлопая. Неприязнь волной бежит по толпе пассажиров. Захлёстывает очередь и её саму. Когда охранник поворачивается, чтобы смерить её взглядом, она чувствует, как по шее спускается холодок. Достает маленький пакетик на застёжке, в котором везёт флакончик духов, и осторожно ставит на стойку досмотра. «Почему вы везёте это в ручной кладе, мисс?» «Он весит менее трёх унций. И цель вашей поездки...» — Частный визит. Хочу навестить подругу. — Пункт вашего назначения, мисс. — Нью-Йорк. — Поездка деловая или развлекательная? — Развлекательная, — говорит она, и слово застревает в горле. Спокойная уверенность ответов обретена с годами практики, и уже пройдя через решетку металлодетектора, Она привычно поднимает руки, чтобы ее могли обыскать. Хоть тревожного сигнала так и не последовало. Самолет почти пуст. Итальянец в итоге поднимается на борт. Он тяжело ступает, полон смущения и раскаяния. Плечи опущены, словно высокий рост, доставляет ему одни неудобства. Темно-русые волосы в полном беспорядке — Окрашенная сединой короткая щетина на подбородке устраивается в кресле позади, ловит на себе ее взгляд, обменивается осторожными улыбками. Она слышит, как итальянец стаскивает в себя кожаную куртку и со вздохом опускается на сиденье Где-то на середине полета она просит принести джинс тоником, и итальянец протягивает вперед лед. 20 двадцатидолларовую купюру, чтобы заплатить за напиток. «В былые времена поэли бесплатно», — говорит он. «Вы всегда путешествуете на широкую ногу?» «Шикуете». Она недовольна собой, взяла слишком резкий тон. Но иногда это случается. Слова вылетают изо рта под неуклюжим углом, будто с самого начала разговора она встает в защитную стойку. «Я?» «Ну что вы», — говорит итальянец, — «шику со мной не ужится Так и есть. Вышедший из моды широкий воротник рубашки, пятно чернил под нагрудным карманом. Он выглядит мужчиной того сорта, что стригутся самостоятельно. Не совсем обычный итальянец. Но что такое вообще классический итальянец? Ей самой не по нутру то и дело слышать от людей, что она не похожа на нормальную афроамериканку. Так будто где-то существует коробка с надписью нормальные, из которой как черттики на пружинке выскакивают люди: шведы, поляки, мексиканцы. Что это вообще значит, она не похожа на нормальную. Не продевает в уши золотых улахупов, Ведет себя сдержанно, одевается сдержанно, все под контролем. Итак, — говорит она, — что вам сказали в аэропорту? Посоветовали никогда больше не шутить. Боже, храня Америку! Плохие шутки мы выжигаем железом. Кстати, вы слышали ту про... Нет-нет. Про человека, который пришел к врачу, застрявший в носу морковью. Она уже смеется. Итальянец жестом просит разрешения пересесть поближе. «Да, пожалуйста». Она удивлена немедленно возникшей атмосферой взаимной симпатии. Приглашает его присесть в соседнем кресле через проход. Даже поворачивается к нему, еще больше сокращая дистанцию. Ей часто становится не по себе в компании мужчин и женщин одного с нее возраста. Ее беспокоит их внимание – их желания и намерения. Она высока, с тонкой и гибкой фигурой. У нее кожа цвета корицы, и белоснежные зубы за красиво очерченными губами. Она не пользуется косметикой. Впрочем, ее темные глаза всегда будто хотят разрушить впечатление от ее миловидной внешности. Окружающие воспринимают это свойство ее глаз как некую внутреннюю силу, видят в ней умного и опасного человека, пришельца из других миров. Время от времени она пробует пробиться сквозь стену собственной настороженности, но всякий раз сдается, выдыхается. Чувствует, как бурлят в ней необузданные эмоции былых поколений, но ей никак не выплеснуть их. На работе она из тех начальниц, у которых ледяная кровь. Когда из компьютера в компьютер начинает кочевать очередной офисный прикол, ее электронный адрес почти никогда не попадает в список рассылки. Она бы с удовольствием посмеялась вместе со всеми. Но такая возможность представляется крайне редко. Шутить с ней избегают даже ближайшие коллеги. Работающие в фонде волонтеры шепчутся за ее спиной. Даже когда, одетая в футболку и джинсы, она присоединяется к ним на улице, ее не покидает неуловимое напряжение. Плечи собраны в четко выверенную линию. Манеры подчеркнуто холодны. И доктор сходу говорит. «Я уже знаю, что с вами не так». «Да?» «Вы неправильно питаетесь?» «Опа-на!» Говорит она, пугающе близко опуская голову к его плечу. Четыре пластмассовые бутылочки из-под жина постукивают на его откидном столике. Попутчик кажется и чересчур сложным человеком. Родом из Генуя, разведен, двое детей. Успел поработать в Африке, в России и на Гаити, Провел два года в Новом Орлеане, был врачом в Девятом районе. Примечание. Административная единица Нового Орлеана. Крупнейший из 17 районов расположен в восточной части города. В 2005 году подвергся катастрофическим разрушениям, связанным с обрушением дамбы во время урагана Катрина. Конец примечания. По его словам, он едва обосновался в «Литл Роке, где развернул небольшой мобильный госпиталь для ветеранов, возвращающихся с войн. «Пино!» — представляется он, протягивая руку. «Джеслин!» «А вы?» — спрашивает итальянец. «А что я?» — обаяние в глазах. «Расскажите теперь о себе». Что она может рассказать? «Что в ее роду сплошь одни проститутки...» что ее бабушка покончила с собой в тюремной камере, что их с сестрой удочерили, что обе выросли в полкипсе, что их мама Глория расхаживала по дому фальшиво, выводя оперные арии, что сама она отправилась учиться в Ельский университет, в то время как сестра записалась в армию, что обучалась на театральном факультете, но диплома так и не получила, что официально сменила имя Джазлин на Джеслин и сделала это не от стыда, вовсе не от стыда. Глория говорила, стыда не существует. Человек живет, пока отказывается стыдиться. — Ну, я вроде бухгалтера, — говорит она. — Вроде бухгалтера? — Да, работаю в маленьком фонде, — Мы помогаем людям с налогами. Никогда не думала, что буду этим заниматься, то есть ни о чем таком не мечтала, но работа мне нравится, хорошая работа. Мы обходим трейлерные парки, гостиницы и так далее. После Риты, Катрины и всего прочего. Помогаем людям заполнять декларации, держать бумаги в порядке, потому что у некоторых не осталось ничего, даже водительских прав. «Великая страна». Она смотрит на него испытующе, но в итоге решает, что он мог говорить без подвоха. Действительно мог иметь это в виду. Мог ведь, это вполне возможно, думается ей. Почему бы и нет, даже по нынешним временам? Чем дольше он говорит, тем больше и кажется, что в речи итальянца проглядывают акценты нескольких континентов – Будто он высадился в каждом из пунктов И приобрел там несколько звуков на память Теперь он рассказывает, как еще мальчишка Евгенуя Ходил на футбольные матчи и помогал бинтовать раненых После потасовок на стадионе Бывали и серьезные травмы, говорит он Особенно, когда Сампроди играла с Лацо Примечание Футбольные клубы Из Генуи и Рима, соответственно. Конец примечания. «Простите?» «Вы понятия не имеете, о чем я говорю, да?» «Верно», — смеется она. Он скрывает маленькую печать на еще одной бутылочке джина, половину выливает в ее стаканчик, половину в свой. Она чувствует, как в компании итальянца становится все уютнее. «Ну», — говорит она, — Когда-то я давно работала в Макдональдс. Вы это несерьезно? Отчасти. Хотела стать актрисой. В самом деле почти то же самое. Надо только выучить роль. Картошку фри будете заказывать? Становишься на заранее сделанную отметку и вперед. Картошку фри будете заказывать? Кино? Театр. Она тянется к стаканчику, поднимает его, подносит к губам. Впервые за много лет она открылась незнакомцу. Зубы словно вязнут в абрикосовой шкурке. «Ваше здоровье!» «Салют!» — отвечает он по-итальянски. Самолет разворачивается над городом. В иллюминаторах грозовые облака и дождевые капли. Огни Нью-Йорка внизу под облаками... Словно скрытое дождем призрачное свечение, едва заметное. «И?» — говорит он, указывая за окно, — на укутанной тьмой аэропорт Кеннеди. «Что?» «Нью-Йорк. Вы надолго прилетели?» «О, просто хочу встретиться со старой подругой». «Ага. Прям старой?» «Очень». Когда она была девочкой и еще не чуралась людей, Ей нравилось выходить на улочку в покипсе, где стоял их маленький домик, и бегать вдоль тротуара. Одна нога на мостовой, другая на пешеходной дорожке. Это требовало гимнастической ловкости. Попробуйте-ка бежать быстро, все время вытягивая одну ногу и поджимая другую. Клэр приезжала навестить их в красивой городской машине с шофером, Как-то она долго сидела, с удовольствием наблюдая за беготнёй Джеслин, а потом сказала, что та бежит, словно выполняя серию «Антроша». Примечание. В балетной хореографии прыжок с места вверх с перебоем ног. Конец примечания. Чётный, нечётный, чётный, нечётный, чётный, нечётный. Потом Клэр с Глорией усаживались на деревянных стульях в садике позади дома, у пластикового бассейна, в сене красного забора. Они казались такими разными. Клэр в однотонной юбке и Глория в ситцевом платье с цветами. Словно тоже бежали по разным уровням тротуара, пускай в одном теле. Сразу две женщины в одной. У ленты выдачи багажа Пино ждет рядом с ней. У него нет чемодана, так что забирать ему нечего. Нервничая, он потирает руки. От чего же это легкое напряжение? Даже два жена с тоником не сумели его одолеть. Но итальянец тоже не чувствует себя в своей тарелке. Она замечает, как тот переминается с ноги на ногу, как поправляет ремень с дорожной сумки на плече. Ей нравится его смущение. Оно спускает его на землю, наделяет плотью и кровью. Он уже предложил подбросить ее на Манхэттен, если это ее устроит. В любом случае берет такси. Едет в Виллидж, ему хочется послушать джаз. Ее так и подмывало сказать, что он не похож на ценителя джаза, что в нем есть нечто от фолк-рока — Ему скорее придется в пору одна из песен Боба Дилана. Примечание. Боб Дилан родился в 1941 Американский певец, музыкант, поэт и художник, начавший карьеру с фолк-песен. Конец примечания. В кармане его куртки вполне мог заваляться листок с текстом Спрингстина. Примечание. Брюс... Спрингстин родился в 1949 американский певец, рок и фолк-музыкант, поэт, один из последователей Боба Дилана. Конец примечания. А вот джаз как-то не совсем ему подходит. Так или иначе, ей нравились сложные характеры. Хотелось бы и набраться смелости, повернуться к нему и сказать «Обожаю людей, которые сбивают меня с толку». Столько бездарно потраченного времени. Тщательно обдумываешь, что сказать, но так и не решаешься. Если бы только она могла повернуться к пину и объявить, что с удовольствием поедет с ним в джазовый клуб. Они вместе посидят у лампы с абажуром на столике, ощутят восторг. Когда тело откликнется на саксофонную партию, встанут и выйдут на крошечную танцплощадку, расправят плечи и обнимут друг друга в медленном танце. И тогда, возможно, она даже позволит ему провести губами по ее шее. Она смотрит, как с ленты конвейера на кольцо карусели выкатываются чемоданы, все чужие. На дальней стороне дети то запрыгивают на ленту, то соскакивают с нее к радости родителей. Она делает строгую гримасу младшему, усевшемуся на чей-то большой красный чемодан. «А ваши дети?» — говорит она, оборачиваясь к пина. «У вас есть их фото?» «Глупый неловкий вопрос». Она заговорила, не подумав, слишком близко наклонилась к нему, задала слишком деликатный вопрос. Но он вытаскивает мобильный телефон и роется в снимках, показывает ей фотографию. Смуглая, серьезная, интересная девочка-подросток. Он щелкает дальше, чтобы показать снимок сына, когда рядом с ним возникает сотрудник службы безопасности. «В терминале нельзя пользоваться сотовыми, сэр». «Что, простите?» «Никаких телефонов, никаких камер». «Похоже, сегодня не ваш день», — усмехается она, наклоняясь за дорожной сумкой. «Может, да, а может и нет». Охранник замечает детей, кружащих на чемоданах, и бросается стаскивать их с карусели. Те принимаются голосить, они спина поворачиваются друг к другу. Она вдруг чувствует себя намного моложе, Возбуждение от флирта делает ее легче, озаряет, словно теплым светом все тело. Когда они выходят из здания терминала, итальянец предлагает пересечь реку по мосту Квинсборо, если она не против. Он сперва высадит ее, а потом уже направится в центр. Значит, Нью-Йорк ему знаком, думается ей. Он бывал здесь раньше. Город принадлежит и ему. Новый сюрприз. Одним из самых замечательных свойств Нью-Йорка всегда казалось то, что ты мог приехать откуда угодно, и считанные минуты спустя чувствуешь себя как дома. Сабина Пасс и Джонсон Байо, Вьюрегар и Вермильон, Акадия и и Берия, Меривиль и и Дерридер, Тибода и порт Портболивар, Наполеонвилл и Слоутер, Пойнт, Кадет и Кассинороу, Моспойнт и Пас Кристиан, Эскамбия и Уолтон, Даймонд Хэт и Джонсмиль, Америкус, Америка. Названия захлестывают, наводняют память. «Дождь еще идет», Итальянец встает под узким козырьком терминала, вытягивает из внутреннего кармана куртки пачку сигарет. Постукивает по ладони, выбивает сигарету, предлагает ей. Она качает головой. Раньше курила, но потом бросила. Старая привычка, тянущаяся еще с еля. В театре почти все курили. Но и нравится, что Пина прикуривает сам, и позволяет голубому облачку дыма отлететь к ней. Дымок запутается в волосах, его аромат останется надолго, будет принадлежать ей. Такси подъезжает под струями дождя. Гроза уже отступает из города, она дает последний бессильный залп, сходит на нет. Когда такси замедляет ход у навесов на парковиню, итальянец протягивает ей визитку. Номер мобильника нацарапан на обороте. «Красота!» — замечает он, оглядывая улицу. Достает ее сумку из багажника, тянется к ней и целует в обе щёки. Она с улыбкой замечает, что Пина поставил одну ногу на мостовой, другую на тротуар. Он роется в кармане. Она смотрит в сторону, когда до нее доносится щелчок камеры. Теперь в мобильнике Упинова появилась и ее фотография. Она колеблется, не зная, что теперь предпринять. Удалить снимок? Сохранить? Сделать фоновым рисунком? Она думает о карманном варианте для себя самой, разбитом на цветные пиксели. В одной папке с его детьми, в джазовом клубе, в клинике, дома... Она никогда прежде не делала этого, но достает собственную визитку и опускает ее в карман рубашки Пино, хлопает по нему ладонью. Чувствует, как снова каменеет лицо. Слишком напористо, слишком игриво, слишком просто. Это страшно мучило ее в юности, то, что ее мать и бабка работали на панели». Ей казалось, что когда-нибудь это может аукнуться и в ее собственной жизни. Например, она обнаружит, что слишком любит секс. Или что он будет казаться ей чем-то грязным. Или ее подруги обо всем узнают. Или, хуже того, ей захочется попросить парня заплатить за это. Из всех своих подруг она была последней, кто хотя бы целовался с мальчиком. Один парень в школе даже назвал ее... Несговорчивой царицей африканской Первый в ее жизни поцелуй пришелся на короткий перерыв Между уроком естествознания и лекцией по социологии У него было широкое лицо и темные глаза Они стояли у входа в аудиторию И он держал ногой дверь Только дробный стук учительницы заставил их оторваться друг от друга В тот день он проводил ее до дома, рука в руке по улицам Полкипси.